Глава четырнадцатая. Ева. «Извини. Только и сказала я, когда мы с сестрой остались наедине в гостиной. За эту минуту, что прошла с момента их с Алексом появления в квартире, сама она не обронила ни слова. Только смотрела на меня с нескрываемым гневом. Под взглядом ее я чувствовала себя неуютно. Конечно же, стоило ей увидеть меня босую, в недоходящем до колен халате, стоило заметить царапины на плече Руслана, Она поняла, что было между нами. Не скрывая осуждения, она осмотрела меня с головы до ног. Остановилась на лице. Я поджала губы. Происходящее между нами с Русом не имело к ней никакого отношения. И именно это я и хотела дать ей понять. «Собирайся», — наконец сказала она. Голос ее прозвучал негромко, но твердо. «Мы уезжаем». «Я никуда не поеду». Ответила я с той же твердостью. «Ева, я никуда не поеду», — повторила еще жестче, глядя Стелли в глаза. Она даже не разделась, так и стояла на входе в гостиную в кедах и накинутом на плечи коротком свободном пальто. Из кухни донеслись голоса мужчин. Руслан говорил что-то Алексу. Довольно зло, но при этом так, что разобрать, о чем именно они разговаривают, я не могла. Прислушалась, надеясь хоть на этот раз понять, что происходит. «Наверняка муж сестры был в курсе дел Руса. Хотя...» «Мы уезжаем, Ева». Стелла прикрыла дверь комнаты и подошла ко мне. «Это не обсуждается». «Не обсуждается?» «Меня охватило раздражение. Тебе не кажется, что ты забыла спросить меня?» «О чем?» Стелла повысила голос. «О чем мне тебя спрашивать?» «Хотя бы о том, хочу я уехать или нет» ответила резко, отошла к окну и, развернувшись, добавила. «Не надо решать за меня, Стелла, что мне делать». «Не надо?» Она опять подошла ближе. «Так не пойдет, Ева. Как у тебя вообще ума хватило выкинуть подобное? Ты вообще понимаешь, что творишь?» «Прекрасно», огрызнулась я. Глаза сестры опять заблестели гневом. Лямка, висящего на одном плече кожаного рюкзака, соскользнула на локоть, но она даже не заметила этого. Чувство вины, которое я испытала в первые секунды, испарилось, оставив вместо себя все же раздражение. Разговаривать Стелла со мной не собиралась, это было понятно. Пояс халата ослаб, и я, потуже затянув его, выговорила. «Если ты приехала только за тем, чтобы вернуть меня домой, можешь ехать обратно. Я никуда не поеду». «Тебя никто не спрашивает», — отрезала она. «Где твои вещи? Где машина?» Раздражение перешло в ярость. «Кто она такая, чтобы диктовать мне, что я должна делать, а что нет? Какое право она имеет распоряжаться моей жизнью по своему усмотрению? Никакого! Это моя жизнь, и только мне решать, где, когда и с кем быть!» «Как же мне надоело, что буквально каждый считает своим долгом, указать мне правильное, по его мнению, место. Вначале брат Руса, теперь моя собственная сестра. Сестра. Сестра, которую я знаю всего несколько месяцев. Всю жизнь я прожила, понятия не имея, что она вообще есть, а теперь что? «Хватит принимать за меня решение», — выговорила я. «Я вполне способна справиться с этим сама». Почти те же слова, что и утром Ренату. Мне в самом деле надоело. Принятое мною решение остаться стало еще тверже, едва Стелла схватила меня за руку. Ты не знаешь его. И жизни ты ни хрена не знаешь, Ева! Зато ты, как я посмотрю, знаешь слишком много. я Попыталась стряхнуть ее пальцы. Стелла сжала мою кисть так сильно, что стало больно. Голос ее зазвучал звонче, в то же время в нем послышались чуть хриплые нотки, точно такие же, как слышались в моем голосе, когда я волновалась. Только сестра не волновалась. Она злилась. Да, Ева. Глаза ее потемнели. Привычная болотная зелень стала совсем густой. Янтарные искорки превратились в коричневые точки. Да. Я знаю, куда больше твоего, поверь. Верю. Выдернула я кисть. Только это твои проблемы, не мои. И я повторяю тебе еще раз. Я никуда не поеду. Не дожидаясь, что она ответит, я буквально вылетела из гостиной. «Не помня себя, оказалась в кухне». Разговаривающие до этого о чем-то Руслан и Алекс замолчали. Судя по образовавшейся тишине, появилась я в совсем неподходящий момент. Смерив меня взглядом, Алекс откинулся на спинку стула. В руках он держал чашку, на столе возле него лежала открытая пачка печенья. В Первую нашу встречу он смотрел на меня почти так же, изучающе, с интересом. Тогда я понятия не имела, кто он. Сейчас же мне было все равно. Руслан молчал. В тишине я услышала, как разломилась плитка шоколада. Глядя на меня, он взял квадратик, остальное же небрежно кинул на стол. «Я никуда с вами не поеду», — сказала я Алексу. «Как понимаю, твоя сестра уже в курсе». «В курсе». Чтобы заглушить отзвук голоса Стеллы, так и стоящий в ушах, усмирить собственную ярость и собраться, я включила кофемашину. Кофе было тем чего в квартире Лианы оказалось предостаточно. Кофе, вода и горький шоколад. «Ты не будешь против, если я возьму машину?» – обратилась Стелла к мужу, появившись в кухне. Я посмотрела на нее, ожидая, что она скажет что-то и мне, но в мою сторону она даже не взглянула. Мне вдруг показалось, что выглядит она не так, как несколькими минутами раньше. Глаза так и были темными, куда темнее обычного, но из радужки пропали даже карие и крапинки. Прижав к груди руку, она потерла запястье. «Зачем тебе?» Алекс говорил негромко. Он как будто присматривался к ней. Как будто в этот момент между ними происходил совсем другой, неслышимый разговор. «Хочу немного прогуляться», — ответила она и перевела взгляд на Руса. «Я же тебя просила, Руслан». «О чем просила?» «Мелькнувшая догадка мне не понравилась. Не понравилась совсем. О чем ты просила его, Стелла?» «Он знает о чем», — ответила она, так и не посмотрев на меня. Встав, Алекс отдал ей ключи. Я заметила, как соприкоснулись их руки, как на долю секунды он задержал ее пальцы. Стальной блеск его глаз был недобрым. Но в то же время что-то в этой стали было схоже с низкими серыми облаками, как часто висящими над гратом. «О чем ты просила Руслана?» Не выдержав, я резко подошла к сестре и дернула за рукав. Не приближаться к тебе, Ева, нервно с гневом выпалила она, не громко, но достаточно для того, чтобы меня будто бы ледяной водой окатили, а потом выплеснули ковши кипятка. Ничего не ответив, я разжала пальцы и, обернувшись к Русу, поняла: так оно и есть. Кто дал тебе право лезть в мою жизнь? Я едва сдержалась от того, чтобы схватить сестру за воротник пальто. Смотрела на нее, похожую на меня и совершенно незнакомую мне. До этого дня мне казалось, что я понимаю ее, что мы можем стать действительно близкими. А сейчас все, чего мне хотелось, чтобы она больше никогда не вмешивалась в мои дела. Все эти месяцы я думала, что Руслану нет до меня дела, что стоило мне выйти за пределы территории его дома, он тут же забыл обо мне. Как это было на самом деле или нет, я не знала. Может быть и так, только сути это не меняло. «Кто Стелла?» Я все-таки толкнула ее. Не сильно, но она подалась назад. «Никто!» — резко ответила она. «Сама взялась, ясно?» «Сама!» «Потому что я твоя старшая сестра!» «Какая ты мне сестра!» Все это выглядело отвратительно, и я понимала это. Чувствовала, что Руслан смотрит, чувствовала тяжелый взгляд Алекса, но сдержаться не могла. «Да если бы и была!» «Я не собираюсь слушать это!» Не дав мне договорить, она вышла в коридор. Немедля я пошла следом. Не собирается, а придется. Если она полагает, что все сойдет, ей так просто она ошибается. Что она еще сделала у меня за спиной? Куда еще влезла? Возможно, мне и нужна была помощь в первое время, но явно не такая. Ты никуда не пойдешь, пока мы не договорим. Я снова схватила ее, развернула к себе. Что ты еще сказала Руслану? Что еще сделала? «Может быть, мне тоже стоит влезть в ваши с Алексом отношения, раз ты считаешь, что...» «Это уже слишком, Ева!» Оборвала на меня резче прежнего. «Вот именно, что слишком!» Стелла перевела взгляд. Теперь смотрела она не на меня, а в конец коридора, на Алекса. Тот стоял, прислонившись плечом к стене. Губы его были сомкнуты, на лоб падала прядь светлых волос. О чем он думает, сказать было сложно. Между ними будто опять велся один... Понятный им диалог, и это разозлило меня только сильнее. Качнув головой, сестра вышла за дверь. Тихий хлопок, с которым та закрылась, казалось, привел в движение все вокруг. Как будто несколько секунд до этого времени шло, а теперь снова понеслось вперед. Несмотря на то, что Стеллы рядом уже не было, муж ее так и не двинулся с места. Теперь и он задумчиво рассматривал меня. «Что?» — довольно грубо спросила я. Подойдя, он запер дверь на замок. Мне пришлось подвинуться, чтобы пропустить его. Разговор со Стеллой оставил неприятное послевкусие, ощущение неудовлетворенности. Слова так и повисли в воздухе и ее, и мои собственные. Не видеть, не слышать ее мне больше не хотелось. Ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие дни. У меня вообще не было уверенности в том, что я захочу увидеть ее в скором времени. Если она считает, что разница в пять лет, дает ей право лезть в мои дела, она ошибается. И ошибается очень сильно. Может быть, я и выросла в закрытом пансионате, но в отличие от нее хотя бы научилась говорить на нескольких языках, читать и писать тоже. Японский, испанский, французский и английский. Она же и на русском десятка предложений вывести не в состоянии. Что там она говорила про знание жизни? Какое у нее там знание? Вышла замуж за Алекса и... «Нам с Русланом нужно поговорить». «Едва я хотела сказать несколько слов по поводу его жены», — проговорил Алекс. «Подожди в комнате». «Можно вопрос?» «Даже если бы он сказал, что нет, я бы все равно спросила». «Какой?» Он пошел обратно к кухню, но остановился, так и не дойдя. «Почему ты позволил мне уехать в град?» Уголок его губ дернулся, в серых глазах блеснула сталь. Мне снова стало неуютно, но теперь совсем не так, как под пристальным взглядом сестры. Как и Руслана, понять его я могла крайне редко, тогда как он видел меня насквозь. Это выводило из себя и раздражало. Наверное, стоило задать сестрице вопрос, почему она не нашла себе кого-нибудь попроще. Как-то я уже пыталась выведать у нее, как они познакомились, но тогда Стелла отделалась общими фразами. Лезть к ней я не стала, не считала себя вправе делать это, потому что Стелла и сама не пыталась что-либо вытягивать из меня не навязывалась с расспросами, не вмешивалась в мою личную жизнь, как мне тогда казалось, не вмешивалась. «Потому что ты все равно сделала бы по-своему», немного помолчав, ответил он, «разве нет?» Теперь задумалась я. Уехала бы я в Град, если бы не Алекс? Смогла бы я купить автодом, чтобы рассчитаться с Русланом? стало бы покупать его или нет? Может быть, нашлось бы что-то еще, что привело бы меня в порт? Письмо. Я вспомнила, как подхваченный ветром пепел падал на темную воду, как я, вдыхая соленый воздух, смотрела на виднеющийся у линии горизонта корабль. Может быть, не стала отрицать я. И все равно мне казалось, что это не причина. Но на этот раз муж сестры счел наш разговор оконченным. «Иди в комнату». Несмотря на то, что голос его звучал спокойно, просьбой это не было. Я снова не стала возражать, не возражать, не исполнять его указания. Меня так и колотило от гнева, внутри все было натянуто, подобно струне. Еще сильнее это натяжение стало, когда я, едва оказавшись в кухне, встретилась взглядом с Русланом. Оперевшись о край стола, он отломил еще один ломтик шоколада и сделал глоток кофе. Того, что я приготовила для себя, как будто чтоб его ничего не произошло. Значит, моя сестра сказала тебе, чтобы ты держался от меня подальше. Подлетела к нему и остановилась в шаге, сама не зная, что хочу сделать. Так? Так. Он положил остатки ломтика на язык, отломил еще один и протянул мне. И ты решил сделать, как она сказала? Я оттолкнула его руку. Да. Новый глоток, спокойный взгляд. Так было проще всего, Рус, да? Нет. Он все-таки поставил чашку на стол. Не обращая внимания настоящего позади алекса обхватил меня за шею прищурился и тихо выговорил так было правильнее всего ева прикосновение его пальцев было мягким и в то же время времястоящим угрозу как будто этим прикосновением он говорил достаточно сжать чуть сильнее и позвонки захрустят сломаются как и моя жизнь чуть выше к затылку и снова вниз иди в комнату убрал он руку «Нам с Алексом нужно поговорить». А сглотнув, я отступила. «Правильнее». Выдохнула и уже хотела было уйти, но Рус удержал меня, ухватив за пояс. Стоило приоткрыть губы, он подал мне остатки горькой плитки. «Обойдешься без кофе». Едва заметно хмыкнул и подтолкнул к двери. «Иди к черту!» В сердцах выплюнула я и быстро прошла мимо Алекса. Раздерганная, раздраженная, захлопнула за собой дверь спальни, И только теперь поняла, что держу в руках остатки шоколада, хотя перед этим собиралась швырнуть его Русу прямо в лицо.